В свете решили, что маркиз де Глемон человек образованный и со вкусом. Он был убежденным аристократом, и его приводили в пример как человека достойного. Если он иной раз становился, как прежде, беспечным и веселым, другим казалось, что за его пустой вздорной болтовней и бессмысленными речами таится важный дипломатический смысл. Ну, он говорит только то, что считает нужным сказать, думали люди положительные. Маркиз Де Глимон отлично пользовался не только своими достоинствами, но и недостатками. Отвага принесла ему военную славу. И она не была ничем умалена, потому что ему никогда не доводилось командовать. Мужественное и благородное лицо его всем казалось умным. И лишь для жены оно было лицемерной маской. Слыша, что все воздают хвалу его мнимым талантам, маркиз де Глемон в конце концов и сам возомнил себя замечательным человеком. При дворе, где благодаря своей наружности он сумел понравиться, разнообразные его заслуги были признаны бесспорными. Однако у себя дома господин де Глемон держался скромно ибо всем своим существом чувство превосходства жены, невзирая на ее молодость. Это невольное уважение породило ту скрытую власть, которую Маркиза принуждена была принять, как не пыталась она отбросить ее бремя. Она была советчицей мужа, управляла его делами и состоянием. Это влияние, противное ее натуре, было для нее своего рода унижением и источником терзаний, которые она затаила в своем сердце. Тонкое, чисто женское чутье говорило ей, что гораздо лучше повиноваться человеку одаренному, нежели руководить глупцом, и что молодая супруга, принужденная действовать и думать за мужа, не женщина, не мужчина, что, отрекаясь от своей злополучной женской слабости, она вместе с тем теряет и всю свою женственную прелесть, не получая взамен ни одного преимущества, которое наши законы предоставили мужчинам. В ее существовании таилась какая-то горькая насмешка. Ведь она была вынуждена поклоняться бездушному идолу, покровительствовать своему покровителю, пустому фату, который вместо вознаграждения за ее самоотверженность бросал ей свою эгоистическую супружескую любовь. Видел в ней лишь женщину. Не соблаговолил или не сумел, а это тоже тяжкое оскорбление, спросить себя, в чем ее радости или в чем причина ее печали, упадка сил. Как большинство тех мужей, которые чувствуют, что над ними тяготеет ум более возвышенный, Маркиз искал спасения для своего самолюбия в том, что пытался заключить по физической слабости Жули о ее слабости духовной. Охотно жалел ее и спрашивал себя, за что судьба послала ему в жены болезненную девицу. Словом, он прикидывался жертвой, а был палачом. Маркиз, удрученный печальным своим существованием, Вдобавок ко всему приходилось улыбаться своему глупому повелителю, украшать цветами унылый дом и изображать счастье на лице побледневшим от скрытых мук. Это чувство чести, это великодушное самоотречение незаметно придало молодой женщине достоинство, сознание добродетели, служившие ей защитой против опасности света. Если мы проникнем в эту душу до дна, то увидим, что быть может затаённое глубокое горе, которым увенчалась ее первая, ее чистая девичья любовь, внушило ей отвращение к страстям. Быть может поэтому не познала она ни увлечения, ни запретных, но упоительных радостей, заставляющих иных женщин забыть правила житейской мудрости и устои добродетели, на которых зиждется общество. Разуверившись, как в несбыточной мечте, в той нежности, в той сладостной гармонии, которые пророчила ее умудренная опытом госпожа Листа Лондон, она покорно ждала конца своих страданий, надеясь умереть молодой. С тех пор, как Жюли вернулась из Турени,